Полковник Трейвис. Третью стрелу я принимать на щит не стал. Пригнулся, и она пролетела у меня над головой. Судя по звуку, угодила кому-то в грудь. И только в трех метрах от валуна я заметил, что стоит на нем совсем не Парис, хорошо знакомый мне по сеансам наблюдения. Этого лучника я не знал. Но останавливаться уже поздно. Безграничное удивление было написано на лице незнакомого стрелка когда я запрыгнул на валун и оказался с ним рядом. Он не успел наложить на сетевую четвертую стрелу, она была зажата в его правой руке, и он попытался меня ею заколоть. Я увернулся, не теряя инерции, и со всей дури врезал лучнику в челюсть. Это уже было не удивление, это был ужас. Лучник на какой-то миг буквально завис на моем кулаке, а потом полетел назад, но до земли... Он почему-то не долетел. В воздухе что-то сверкнуло. Резко запахло озоном. И лучник исчез.